Сара слегка наклонила голову. «Извините меня, что я засмеялась. Это было невежливо», — сказала она и вышла из комнаты. Девочки зашептались, уткнувшись в книге, а мисс Минчин с трудом переводила дыхание и старалась успокоиться. «Заметила ты лавиния, как странно она смотрела», — шепнула Джесси. И «Я, право же, не особенно удивлюсь» если вдруг откроется, что она не то, чем кажется».